осторожно подвигалась в темноте мнимая эфиопка. Подойдя к указанному источнику, она остановилась и скоро услыхала разговор в полголоса и звон мечей о щиты. Она поняла, что здесь у источника стоял караул из когорты гладиаторов. Тогда она тихонько повернула влево и пошла в горизонтальном направлении кругом холма с целью обследования этой местности. Пройдя около полумилии, Эфтибеда очутилась там, где холм, вокруг которого она подвигалась, образуя небольшое углубление, соединялся с другим, более высоким холмом. Отсюда, налево от гречанки, открывалось море. Молодая девушка остановилась и окинула внимательным взглядом всю эту местность. При неясном свете первых лучей утренней зари она увидала посреди темной массы деревьев какое-то здание. То был храм. Она постояла в минутном раздумье, затем, словно решившись на что-то, быстрыми шагами пошла к храму, стоявшему на далеком расстоянии от городских стен, которые в этом месте описывали кривую восходящую линию над краем холма. Она полагала, что храм этот не был занят гладиаторами. Через несколько минут Эфтибеды приблизилась к зданию, которое, не будучи большим, отличалось великолепием и изяществом. Оно было построено из мрамора в дарическом стиле. Она тотчас же догадалась, что этот храм был посвящен Геркулесу Оливарийскому. Кругом не было ни души, так как гладиаторские аванпосты с этой стороны расположились в небольшом палаццо, отстоявшем на два выстрела из лука от вышеназванного храма. Эфтебеда сильно захотелось войти в него, и она вошла. В храме никого не было. Обойдя его кругом... Эфтибеда собиралась уже выйти, как вдруг она увидела старика по одежде, казавшегося жрецом Геркулеса. Весь погруженный в свои думы, старик этот стоял, прислонившись к колонне храма возле жертвенника, перед которым возвышалось великолепное мраморное изваяние Бога с палицей из оливкового дерева, отчего и произошло название «Оливарийского». Гречанка вернулась назад и, подойдя к жрецу, попросил у него позволения на испорченном латинском языке наполнить водою свою амфору из фонтана, бывшего при храме, сказав ему, что она рабыня одного из местных землевладельцев, что хозяин ее, испуганный приближением сражавшихся войск, укрылся в развалинах разрушенного храма Януса, находившегося в глубине одного из окрестных ущелий, где не было воды, годной для питья. По дороге к фонтану жрец... принадлежавший к сословию патициев, разговорился с Автибида о наступивших печальных временах, о тяжелых последствиях этой войны, тем более горестных, что люди забросили служение богам, которое, по мнению жреца, было единственным источником человеческого благополучия. Жрецы Геркулеса подразделялись на патициев и пинариев. Патицы и пинарий были два старых фессалийца – которым Эвандр вручил в Италии отправление культа Геркулеса и которые передали свои жреческие обязанности своим потомкам. Потиций, которому удалось подойти к жертвеннику первым, пользовался львиную долю жертвенных животных и других приношений названному богу. Эфтибеда поддакивала потицию, и путем хитрых уловок, путем расспросов и междометий с виду глупых и невежественных заставила патиться развязать язык. Старик стал восхвалять благочестие и почтение к верховным богам, которым отличались между всеми народами древние итальянцы. Поэтому Сатурн, Юпитер, Марс, Юнона, Церера, Геркулес, Янус и другие боги всегда щедро осыпали их своими милостями и покровительствовали им. А ныне неверие и эпикурейское лжеучение заразили души множества людей. поклонение верховным богам было заброшено, жрецы были осмеяны, и за такое нечестивое поведение боги наслали на римлян заслуженные и тяжкие наказания. По мнению доброго патица, все смуты, войны, раздоры, убийства, терзавшие тридцать или сорок лет Италию, являлись очевидными признаками небесного гнева. Старик, кроме того... Горько жаловался на печальные последствия этого осадного положения для себя и для других двух жрецов, которые вместе с ним укрылись в этом храме при вступлении гладиаторов в Темезу. Так как Спартак запретил темезинцам выходить из города, то никто более не являлся с жертвоприношениями Богу, никто не мог даже при желании принести на его алтарь денежные и другие дары. Это особенно огорчало доброго старца, потому что жертвоприношение Геркулесу каждый раз заканчивалось большим пиршеством, а жертвенные животные и дары поступали в руки жрецов. Очевидно, и в те времена, как и теперь, как и во всей эпохи, во всех религиях и у всех народов, жрец, будучи орудием лицемерия и суеверий, судил о благочестии глупых, невежественных и обманываемых людей — по количеству и качеству приносимых ими даров во храм, даров, которые во имя мнимого Бога служили к благотворению ненасытного брюха исполнителей религиозного культа. Вот уже 20 дней, как ни одна живая душа не заглянула в этот храм Геркулиаса Ливарийского, храм, которому благоговейно поклоняются по всей обширной стране луканцев и брутиев, вздохнув, закончил патиций. Ладно! — Я скажу моему господину, коли желает, чтобы боги сохранили дом и земли его от разора, пусть принесет жертву либо сам, либо пошлет с кем дары великому Геркулесу альварийскому проговорила рабыня с видом тупого и глубокого убеждения, коверкая слова невозможнейшим образом. — Да сохранит тебя Геркулес своей благодатью, добрая девушка, — отвечал фатийцей. Немного погодя он прибавил. ах «Вот что я скажу тебе. Благочестие нередко находит себе приют в женских сердцах. Кажется, я говорил тебе, что уже двадцать дней никто не приносил жертв нашему богу. Я обмолвился, потому что два раза сюда приходила с жертвоприношениями молодая девушка, кажется, гречанка, из гладиаторского стана. Набожная и богомольная девушка, и такая красавица!» В глазах Эфтибеды сверкнула радость. Она вся затрепетала, и горячий румянец бросился ей в лицо. На ее счастье черная мазь, покрывавшая ее щеки, помешала жрецу заметить этот предательский румянец, совершенно изменивший выражение ее физиономии. — Ах! — сказала она, немного погодя, стараясь подавить свое волнение. — Ты говоришь, что сюда приходила молодая девушка-красавица? — Ну да. Молоденькая девушка в военных доспехах, с мечом у пояса, и оба раза ее сопровождала такая же черная рабыня, как ты. Немая бедняжка, потому что ее прежняя госпожа приказала отрезать ей язык. Эфтибеде содрогнулась от ужаса и после минутного раздумья сказала с напускным добродушием. — Вот оно что! От врагов! потому что господин мой называет этих людей врагами, от врагов приходится учиться почитанию великих богов. О, завтра, завтра я опять сюда приду, пока не расцвело, потому что боюсь гладиаторов. А коли не смогу уговорить своего господина прислать дары Геркулесу Оливарийскому, то принесу уже свои собственные скудные дары. Патиций похвалил ее, и ласково советовал пребывать в своих благочестивых намерениях, обещая ей покровительство Геркулеса. Прощаясь с нею, жрец показал ей тропинку, которая от храма спускалась в ущелье между двумя холмами и по которой можно было легче и скорее пройти никем не замеченной.